ко никогда не покидало её лицо, словно жила в своей отдельной жизни в счастливом государстве, которое развивалось по своим оптимистическим законам, несмотря на социальные и экономические проблемы, возникшие в нём время от времени. Чудовищные внутренние силы, доведённые до абсолюта женственность, не позволяли ей расслабиться, раскиснуть. Лишь изредка, когда настроение выливалось за край, Она могла вспылить. Лара стоял у окна и наблюдала, словно биолог, как по стеклу ползли прозрачные гусеницы, то сжимаясь и ускоряя своё гибкое тело, переходя на бег, то замедляясь, чтобы остановиться совсем. Но что-то загрустило. Дождь? Где? Снег же идёт. Да, снег. А в душе дождь. «Тебе нельзя грустить, у тебя же дети!» — пытался шуткой остановить этот ливень Антонио. «Да при чём здесь дети? Я про вечер». «Ты же сама сказала, что твоё настроение не к чёрту и не надо обращать на тебя внимание», — расстёгивал Антонио запонки на рубашке. «Но это совсем не значит, что надо его обращать на других». Лара не могла оторваться от окна, где тихо падал снег, придавая торжество этому моменту. Казалось, в эту ночь он хотел окончательно похоронить все её мечты. На каких других? На себя? Ты же весь вечер занимался только собой: ел, пил и смеялся. А я? Ты хоть раз вспомнил обо мне? «Со стороны могло показаться, будто мы абсолютно чужие люди, едва знакомые». «Если б я знал, что твоё настроение останется там...» «Его давно уже нет, разве ты не заметил? Хотя что я говорю, ты давно уже ничего не замечаешь». «Не надо было никуда ходить. Зачем мотать себе нервы? Чёрт с ними, пусть живут как хотят, в конце-то концов это их жизнь». «Да мы и так никуда не ходим. Ты же, кроме своего неба и парашютов, ни черта не видишь. Но ведь сверху тебе должно быть видно гораздо больше. Прыгаешь, прыгаешь, а падать-то всё равно вниз!» Антонио молча стянул с себя рубашку, словно это была его вторая кожа, и кинул её на стул. Однако попал на край и та начала медленно сползать на пол. Даже пустые рукава её бессильно пытались зацепиться за место, но тщетно. Антонио не придал этому факту значения, его равнодушие означало только одно, что ему тоже всё осточертело. В последнее время ты всё больше отвечаешь мне молчанием. А ты хочешь поговорить о погоде? сел он в кресло. Нет. Но это же не повод для того, чтобы молчать. Надо радоваться жизни. А разве молчать нельзя? вздохнул муж. Можно, но зачем? Чтобы не мешать тем, кому грустно, посмотрел он на большой фотопортрет на стене, где Лара, приложив указательный палец к губам, намекала на молчание. Фото было сделано в этой же комнате им лично, когда они вернулись с вечеринки поздно вечером. Он молодой лев, готовый рассерзать её, взорвать эту кровать безудержной любовью, чудовищный по силе бомбой в тестостероновом эквиваленте. Взять её, молодую, но умную львицу, которая ни в коем случае не хотела разбудить родителей, что спали за стенкой. Ты видел, как они смотрят друг на друга, не услышал и шёпот его мыслей, Лара. Кто? Оскар и Фортуна. Ты ничего не видишь. Всё пространство вокруг них дышит любовью. Как ты не понимаешь? Мне сейчас не хватает каких-то банальных слов, которые ты раньше произносил, не задумываясь. Как прекрасна ты этим утром. Какая ты сексуальная в этом белье. Какая ты вкусная. Несколько слов, чтобы растопить зиму за окном и за пазухой. Не хватает элементарного тёплого вранья. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Я научилась хотеть молчи. Сняла последнюю заколку Лары и отпустила пасть весь ворох своих бесконечных волос. Сейчас я тебе поставлю про любовь. Антонио включил телевизор. Знаешь, с некоторых пор я боюсь вечеров. Пересела она от зеркала на кровать, взяв в руки глянец. И найдя что-то интересное, медленно сползла в лежачее положение. И что тебя в них пугает? Пустая кровать, на которую смотрит телевизор. Ты же знаешь, это всё моя чёртова работа, безуспешно переключал программы Антонио. В голове его всё ещё бродил щедрый французский коньяк, спаивший уже все нейроны. Ты так много работаешь, что не остаётся времени для любви. Надо же приносить пользу обществу. Я пас. Я не хочу быть полезной. Почему? Потому что сразу же найдётся тот, кто начнёт извлекать из этого выгоду. Не волнуйся, я не про тебя. Ты слишком далеко. Когда-то я тоже думала, что мы вдвоём можем свернуть горы. И что в итоге? Уже много лет вместо того, чтобы свернуть нашу любовь как грязную постель и кинуть в стирку, сворачиваемся в клубок, защищая свой внутренний мир, боясь признать, что наша некогда страстная кровь любви свернулась, как прокисшее молоко. Разве ты не замечаешь, что каждый твой отъезд уносит тебя всё дальше от реальной жизни? Хоть бы научился писать смс-ки. Скинул из себя платье Лара. — Я же тебе отправил вчера смс-ку. Ты мне не ответила. Всё ещё листал программы муж. Наконец остановился на каком-то чёрно-белом фильме. СМСка. Не цветы. Столько одиноких женщин, столько одиноких мужчин. А чего же людям не спать вместе чаще? Стало обсуждать сцены на экране. Ты про нас? А мы что, редко? А по-твоему часто? Мне кажется, секс для нас становится самой большой редкостью. Я не знаю, какими категориями это определять. Ну скажи мне, ты помнишь, когда это было в последний раз? Сразу не скажу. Значит, редко. А часто когда? Переключил на футбол Антонио и лёг рядом со своей женой. Когда не можешь забыть. Может, завтра в кино сходим? Попытался обнять он её в постели алкогольным дыханием. Может сразу на кладбище? В смысле? В кино, в кафе, в гости, всегда нужен ещё кто-то, третий. И знаешь почему? Потому что ты боишься, что вдвоём мы сдохнем. Сдохнем от скуки. Отложила она журнал и посмотрела прямо в пьяные глаза. Ну давай заведём кота или другое домашнее животное. Меня заведи сначала, потом котов. Люби меня такой, какая я есть. А когда тебя нет? А ну логично. Люби такой, какой меня нет. Ты же сама говорила, что я всегда буду твоей второй половинкой. С годами я поняла, что половины мало. Мне нужно всё. Да что всё? Что тебе ещё нужно? закипел Антонио. У тебя же всё есть. Если говорить о планах, то здесь, рядом всегда. Неужели непонятно? На данный момент всё, что мне нужно сейчас это ванна, шампанское и лёгкая музыка. А я? Ну ты тоже, конечно. Будь другом, сходи за клубникой. Где я тебе сейчас найду клубнику? Поздно, да и спиртное уже не продают. Вот и я говорю. Главное в мужчине это чувство юмора. Если его нет, то и с остальным — беда.